Она нагло обвивала худенькими ручонками талию начинающего юриста. Оба едва стояли на ногах, поддерживая друг друга и покачиваясь. «Господин Верхов», — тихо произнес заплетающимся языком Тернов, — «я доставил свидетельницу, важную!» «Ха!» — Дашка чмокнула Тернова в щеку. «Я и есть самое важное!» — Что говорить, Павлуша, напомни! — Про футляр, киска! — едва выговорил Тернов. Ну, — Но я жду! — Верхов с трудом сдерживал глухую ярость. Ноги Дашки подгибались, и Павел Миронович, хватая ее за талию, старался утвердить свою даму в вертикальном положении. Ну, — Но говори, кто дал Степану футляр! «Я ж говорила тебе, зайчик!» — игриво капризничала Дашка, вытягивая губки. «Говорила!» «Ну, повтори, киска, повтори!» Тернов из последних сил таращил сами собой закрывающиеся глаза. «Ну, этот, друг, наш общий!» — пролепетала Дашка и, сделав неосторожное движение рукой, потеряла равновесие. Более ничего важного Верхов не услышал. Кандидат Тернов и важная свидетельница Дашка Зверек свалились к ногам изумленного Карла Ивановича и мгновенно погрузились в пьяный сон. Глава шестая. Профессиональная совесть не позволила доктору Коровкину покинуть место происшествия, не оказав бедолаге плотнику медицинской помощи, в которой тот нуждался. Семен Осипов, крупный рябоватый парень, которого артельщики извлекли из-под обломков досок, лежал на деревянном помосте и стонал. Открытых переломов доктор не обнаружил, но ребра плотника порядком пострадали. Не исключалось и сотрясение мозга. Отвергнутый воздыхатель посадской Мадонны после оказания первой помощи был отправлен в больницу. От обедов в родной адмиралтейской части в ресторане «Фортуна» у старого знакомца и пациента Парфирия Федулова доктор Коровкин направился домой, на Большую Вельможную. Он намеревался позвонить следователю Верхову и на квартиру Мурмцевых. Больше всего его интересовало, как обстоят дела у Марии Николаевны. Обращался ли к ней Карл Иванович Верхов в связи с печальным событием воздухоплавательным? Навещала ли она свое сыскное бюро «Господин Икс»? Справляется ли с поручениями ее помощник? И, наконец, собирается ли она завтра возвращаться на дачу? Они могли бы поехать вместе. Однако ответов на эти вопросы доктор не получил. Трубку телефонного аппарата в квартире Муромцевых никто не снимал. Клим Кириллович, облаченный в домашнюю бархатную куртку, возлежал на диване в прогретый солнцем коричнево-розовой гостиной и читал брошюру о музыкальной терапевтике. Заботливая тетушка оставила ее на видном месте. Предложение англиканского пастора Максуэлла использовать лечебные свойства музыки поддерживал российский физиолог-академик Тарханов. Особенно доктору нравилась идея, устроить зал с оркестрионом в грандиозном здании Акушерско-гинекологического института, возводимом на Васильевском острове. Он сразу же представил красавицу Брунгильду, старшую дочь профессора Муромцева, известную пианистку, играющую там Моцарта. Моцарт по телефонам поступает во все комнаты, где находятся роженицы. Доктор улыбнулся, встал с дивана и снова телефонировал Муромцевым. Телефонная барышня ответила, что там к аппарату никто не подходит. Видимо, Мура еще не вернулась. Часы в гостиной пробили десять. Клим Кирилл чувствовал, что с каждой минуты его охватывает все большее беспокойство. Кто-то другой, поселившийся в глубине его сознания, нашептывал. что с девушкой случилось несчастье. Мелькнули в памяти сцены пьяного разгула на ночных улицах. В воображении вспыхнули жуткие картины насилия, жертвой которых могла стать беззащитная бестужевская курсистка. Можно ли порядочной барышне заниматься сыском в российской столице? Это не на Бейкер-стрит сидеть у камина, наслаждаясь решением интеллектуальных головоломок. Доктор шагал из угла в угол и возражал внутреннему пессимисту. «Хуже всего, что квартира, снятая под бюро, еще не телефонизирована. Нет ничего мучительнее, чем неизвестность». К одиннадцати доктор поспешно переоделся, взял неизменный медицинский саквояж и через полчаса входил в контору господина Икса. Дверь ему открыл господин Бричкин. Испуганное выражение округлого лица тут же сменилось на более спокойное. Щеточка черных усов перестала дергаться. — В чем дело? — спросил с порога доктор Коровкин. — Что случилось? — Мы мы, думали, что это опять госпожа Брюховец, — виновато пояснил Бричкин, запирая дверь за посетителем. Войдя в приемную, доктор был несказанно удивлен. Мура сидела у стола, на котором валялась безобразная шкурка. Одетая юная сыщица была странно. Серая юбка в сборку, передник, как у прислуги. черный жакет на ногах немыслимой опорки. Ее прекрасные темные волосы скрывал дешевенький платок с бахромой. В глазах у девушки стояли слезы. — Клим Кириллч! — Мура бросилась навстречу доктору и, оказавшись в его осторожных объятиях, зарыдала. — Ну, успокойтесь, дорогая Мария Николаевна, успокойтесь, сейчас я дам вам брому. бормотал доктор, желая, но не решаясь погладить девушку по голове. — Что за маскарад? — Я так несчастна, — всхлипывала Мура. — Я не могу ничего расследовать, у меня нет талантов. Лучше я займусь историей. Доктор бережно довел ее до стула, заботливо придвинутого Сафроном Ильичом. Нет ли у вас... Чего-нибудь обеззараживающего, спросил Бричкин, виновато оглядываясь на Муру. Надо бы свою аптечку держать, да еще не успели этим озаботиться. А рану следует обработать, боюсь нагноения.